Слова ему положено слушать одни и те же, с некоторыми вариациями применительно к его военной профессии. Здесь Власов начал с многозначительного сообщения, что курсантам предстоят трудные дела в Советском Союзе. Они потребуют смелости, настойчивости и выдержки. Понадобится величайшее напряжение всех сил и твердая вера в победу Роа. Он, Власов, Уверен в том, что первый выпуск разведшколы ВВС Роа не подведет. Он желает выпускникам и дальше твердой руки и верного глаза, холодного ума, трезвого расчета. Победа будет за нами, — закончил он. — Ура! — нестройно прокричали шестнадцать юнтов. На прощание главком Роа пожелал всему строю удачи, похлопал ребят по плечу, И удалился на обед в офицерскую столовую. Обед проходит по полной разметке. Много, слишком много тостов. Много пьют сливовицы, заливая ее чешским пивом. Эффект наступает быстро. Все застолье уже через час пьяно в дым. Калугин сует под нос Власову фотографии. Курсанты в том наряде, который назначен н им для выполнения задания в советском тылу. Власов осоловело, перебирает фотографии. Те же лица, которые только что стояли перед ним в эсэсовской форме. Теперь одни стали советскими ефрейторами, другие лейтенантами, т р е т и штатскими. У некоторых ордена, кое-кто в очках. У кого-то появились усы. Усы-то зачем? С трудом ворочая языком, спрашивает ж и л е н к о в Это ты, Михаил Алексеевич, зря придумал. Они об землю ударятся, и все усы к черту отлетят. Физиономия с карточкой не сойдется, а СМЕРШ — он тут как тут. ж е н к о в захохотал, потом помрачнел, вопросительно поглядел на Власова, как бы желая выяснить реакцию главкома на разложенные перед ним на столе фотографии, но лицо Власова не выражало ровно ничего. — Андрей Андреевич! С некой скандальной ноткой в голосе обратился к Власову ж и л е н к о в Не пойму я, в какой советский тыл и зачем этих ребятишек будем выбрасывать? Чего они там делать будут? — Задание они получат за час до вылета. Поспешил дать справку Калугин. — Да не про то я, — Михаил Алексеевич настаивал ж и л е н к о в Нехорошо как-то получается. Мы с а н д р е е Андреевичем и тобой собираемся по ту сторону Западного фронта десантироваться и поскорее в плен сдаваться. А этих пацанов в советский тыл? Отпустит их лучше с миром к маме. Какие уж там диверсии. Совесть знать надо. Замолчите, ж и л е н к о в оборвал его в лаз. Вы тут не одни. Вас люди слушают. Распустили язык и сами распустились. Армия жива до тех пор, пока в ней сохраняется дисциплина. Иначе все, конец. Вы конца хотите? Не хотите? Тогда будьте любезны руководить людьми до последнего дня и минуты. Люди должны выполнять свой долг даже в безнадежной ситуации. — А сами-то вы его выполняли? — дерзко глянул в глаза Власова Желенков. — Я не выполнял. Признаюсь в этом открыто, добровольно. Не вам, Андрей Андреевич, нотации о верности д о л г о читать. Не вам, батюшка. Вы ничем не лучше нас. Вы хуже нас. Потому что всему здесь голова. Одно говорите, а совсем другое думаете и делаете. Власов резко вскочил, с грохотом повалился стул, на котором он сидел. Поджав губы, генерал вышел из столовой. За ним бросились Мальцев и Калугин. За столом остался сидеть один Желенков. Подперев обеими руками голову, он показывал язык вслед ушедшим и смеялся пьяным, бессмысленным смехом. Следующее утро было не весёлым. За завтраком никто не смотрел друг на друга. К концу завтрака появился с папкой-подмышкой заместитель начальника контрразведки Тухольников и деловито должил, что в отделе безопасности содержится 18 арестованных. Ввиду расформирования гарнизона требуется решить их судьбу.